Глава 34 Диана В блок переноса вошла с радостью и облегчением. Все же на Джалле я все время нервничала, а Астартус воспринимала уже как дом. Боялась, что те неудачные первые впечатления, испытанные при переносе на Джалл, повторятся. Но на этот раз мы прошли процедуру и безболезненно и без вреда для себя и окружающих. Лишь ослепила на мгновение белой вспышкой, а потом, проморгавшись, я заметила улыбчивые лица встречающих нас членов экипажа. Испытанное облегчение и волна радости так и подталкивали выдохнуть. «Дом, милый дом!» Но я смолчала, лишь обернулась на мгновение к эльтару, который стоял за мной и обнимал за плечи. Он успокоил меня тёплым понимающим взглядом своих загадочных глаз, в которых по-прежнему отражалась Вселенная. И звёзды этой Вселенной светили только для меня. Эльтар чуть подтолкнул меня, поторапливая и направляя в сторону выхода из комнаты переноса. Присутствующие с любопытством поглядывали на нас, но львиная доля интереса, Досталось даже внешне напряженной парочке наших скандалистов – Даше и Ирьяну. Пока мы вынужденно обитали на Джиале, ожидая, когда Ирьян закончит предварительные исследования, Дарья с нехарактерной лаконичностью, пряча взгляд, рассказала мне об их приключениях на загадочной планете. Особенно странно она поведала о произошедшем возле озера. По моей настоятельной просьбе подруга рассказала обо всём подробно, но старательно обходила эмоциональную окраску ситуации, что натолкнуло меня на мысль о том, что ей обидно, и, что очень вероятно, больно об этом вспоминать. И я слишком хорошо знала Дашу и её стойкое желание связать свою судьбу с мужчиной только на условиях любви поэтому сразу поняла, что предложение Ильяна, высказанное в такой невразумительной форме, ее задело. Это не столько становилось понятным из ее слов, сколько было заметно по судорожным отрывистым движениям, которые возникали, когда она говорила о данном эпизоде. И я ее хорошо понимала. И если бы Эльтар мне не сказал, что любит, и именно поэтому хочет связать со мной судьбу, Я бы, наверное, не знаю. Я не могла представить, как тогда поступила бы. Слишком это сложное и ответственное решение, поэтому Дашу осуждать не спешила. В ее обстоятельствах это, конечно, был спорный выбор, но он легко объяснялся. Надо знать Дашу. Она всегда все пропускала через себя, находилась в эпицентре эмоций, возвышенных и не только чувств. Ей с детства, обделённой родительским вниманием, чтобы жить спокойно и счастливо, необходимо было ощущать любовь близкого человека, осознавать свою необходимость ему. Тем более всё это относилось к мужчине, с которым она согласилась бы прожить оставшуюся жизнь. А сейчас мне стало хорошо заметно, что они стояли вроде бы рядом, но их словно разделяла невидимая стена. Между ними буквально искрило напряжение, и это было понятно всем окружающим. Даша стояла, замерев неподвижной статуей, пока руки Ирьяна лежали на ее плечах. Но стоило ему медленно, на мой взгляд, с явной неохотой и сожалением отвести руки, разорвав их контакт, как она вздохнула с облегчением и быстро вышла из зоны переноса. Лицо Ильяна потемнело, он тяжелым взглядом сверлил ее спину. А когда Дарья первым делом подскочила к сиатрику и, радуясь возвращению, повисла у того на шее, мужчина и вовсе насупился и резко отвернулся. А подруга всего лишь в своей манере поделилась радостью с нашим общим другом, а теперь еще и родственникам. Я и сама на мгновение доброжелательно прислонилась к его плечу, уделяясь с ним счастливой улыбкой, но тут же, вспомнив об этой треклятой и ятерской откровенности, отстранилась, подумав о своем новом статусе. Сейчас моя собственная ситуация была неоднозначной. За две с небольшим недели пребывания на Джиале эльтар Старался не отпускать меня одну ни на секунду. За Даши он тоже присматривал, пока Ильян бегал по своим научным делам и рыл носом землю, пытаясь выяснить все про этот загадочный источник излучения на планете Хаятов. Но все равно приоритет теперь всегда и везде отдавался мне. Эльтар по любому жизненному поводу касался меня, Проверял, поела ли, попила ли, нормально ли себя чувствую. Поругался с Ирьяном из-за того, что тот слишком много, по его мнению, выкачил у меня крови на анализы, а после этого заставил отдыхать почти полдня. Именно тогда, валяясь на походных кроватях после очередного общения с авампирившимся Ирьяном, мы с Дашей и рассказали друг другу, как провели первые дни на джале до момента нашей опасной и кровопролитной встречи. Бррр. До сих пор поджилки тряслись, когда вспоминала стон боли, любимого в тот момент, когда в его плечо вошли эти жуткие спицы. Я, когда увидела их в замахнувшихся для удара руках Ильяна, думала, в то же мгновение помру от страха. А когда заметила кровь, сочащуюся из раны Эльтара, поняла – Сама кого-нибудь покалечу от ярости и злости за своего мужчину. А теперь на корабле мне надо было принять важное решение. Определиться с очередным непростым выбором. Остаться жить с подругой или последовать за фактически уже мужем в его каюту. Я мучилась, не зная, как поступить. Хотелось быть с Эльтаром, но и подругу я в такой сложный для нее момент бросить в одиночестве не могла. Видела и понимала, что очень тяжело ей сейчас, и поддержка моя как никогда раньше необходима, но Даша... Подруга тоже знала меня давно и данную ситуацию быстро просчитала. А ее здоровый прагматизм проявился в полной мере, когда она, склонившись ближе, тихо сказала. «Так, Диан, панику отставить. Я все понимаю, муж и ваша семья теперь на первом месте, и это правильно». Но ты и про меня не забывай, хоть иногда появляйся. Теперь уже мы, топчась у выхода из помещения для переноса, обнимались с ней под недоуменными взглядами окружающих мужчин. Эльтар тут же возник рядом и обеспокоенно поинтересовался. «Дианочка, что-то случилось?» Отрицательно качнув головой, я, отступив на шаг от Даши, положила ладони ему на грудь, даже под спецкостюмом, ощущая, как сильно стучит от моего прикосновения его сердце. Чувствуя, что и мое тоже готово выпрыгнуть от радостного предвкушения, скоро мы снова будем вместе, улыбнулась своему Эйотеру. «Ильтарчик, мы с Дашей в свою каюту пойдем!» Я тут же заметила, как потухли звезды в его глазах и напряглась четкая линия губ. Сообразила, что он подумал, И тут же пояснила. «Персик мой, я за вещами зайду, чтобы в твою каюту все перенести». Его лицо сразу просветлело, и он, склонившись ко мне ближе, прошептал на ухо, вызвав марш возбужденных мурашек на моей коже. «Наша каюта. Диана, теперь нет моего или твоего. Теперь все наше». Даша, расслышав его слова, усмехнулась проказливой улыбочкой, и довольно громко прокомментировала. «Боже, подруга, как тебе повезло! Мужа нашла, да не абы какого!» И она не была бы собой, если бы не добавила, косясь в сторону также вплотную подошедшего к нам капитана корабля. Заодно финансовое положение подправила, а то на сомнительную зарплату, которую нам Ирьян пообещал, долго не протянешь. И Ирьян тут же тихим и вкратчивым голосом, стараясь, чтобы никто, кроме нас, не расслышал, возразил. «Даша, я сделал тебе предложение. Готов принять право ответственности и обеспечить всем, но ты...» Дашка фыркнула, перебивая, и пропела сильно фальшивя и направляясь в сторону жилого сектора. «А без любви и ни туды, и ни сюды...» «И вообще, кажется, я сошла с ума. Ах, ах, какая досада!» Оба Эйотера проводили ее недоуменными взглядами, а потом вопросительно посмотрели на меня. Пожав плечами, на мгновение закатила глаза, показав этим свое отношение к ситуации и рванула вслед за подругой. Догнав ее в коридоре, спросила, зная, что поймет она меня сразу. «Ты уверена?» Даша вновь фыркнула и устала, перестав скрывать сдерживаемое напряжение, ответила. «Не знаю. Но по обязанности не хочу и не буду. Я достойна большего и жить хочу полной жизнью, а он... он меня не любит. И предложение это дурацкое сделал просто из принципа «а надо». Ты считаешь это нормально? Жениться на мне, чтобы проблем со скайтаром избежать, а гулять потом по другим, более любимым». А я что, должна терпеть и окошко ждать? Так и будет, если сейчас соглашусь. Нет, это не для меня. В конце концов, не одна я в мире. В ней есть ты, сиятрик вот, думаю, не бросит. Да и скайтар тоже. Мы, наконец, добрались до своей каюты, и стоило дверям закрыться за нами, как я возмутилась ее словам. «Даша, ты ошибаешься. Ты судишь о нем предвзятое, «Исходя из своего прошлого неудачного опыта общения с мужчинами, я вижу, что ты не небезразлична Ириану. Мне кажется, это все видят, особенно сейчас. Между вами такое напряжение ощущается, что в любой момент все взорваться может. Диана, я не спорю, что между нами есть эмоции. Но это называется желание и страсть, и уж точно не любовь с его стороны». «Да неважно, как ты сейчас это называешь, но это хорошая основа для брака», – попыталась я ее вразумить. «О чем ты говоришь, Диан? Ты бы согласилась ограничиться только такой основой для своей семейной жизни с Эльтаром». Голос подруги прозвучал едко. Я сглотнула, чувствуя, что проиграла в этом вопросе, и отрицательно качнула головой. Но у меня были другие аргументы. «Хорошо». С любовью все понятно, хотя мне почему-то кажется, что он к тебе пылает не только страстью. Диан, когда кажется, креститься надо. А в таком деле, где фигурируют слова навсегда и на всю жизнь, лучше иметь твердую уверенность, прежде чем на что-то соглашаться. Скрестив на груди руки, я хмуро уставилась на подругу, которая уселась на кровать и посмотрела на меня тоскливым взглядом. Но не поддалась я молчаливой просьбе оставить всё как есть и жёстко сказала. «Даш, мне Эльтар два дня про их жизнь и правила рассказывал. А тебе, Ирьян, всё объяснил?» Даша нахмурилась и неуверенно ответила. «Нет, мы после того, как у озера...» «Как-то неловко разговаривать друг с другом было, да и не до этого, если честно». Ирьян в таком состоянии находился, а я так испугалась. Я почувствовала, как мои глаза торжествующе вспыхнули. Но Дарья уперто выкрикнула. — За себя! — Ну-ну, да шунь понимающе хмыкнула я. Так вот, Эльтар сказал, что основополагающий принцип жизни на Айатре и в их обществе — это ответственность. Ответственность за все, что ты делаешь или говоришь. Ты думаешь, почему они предложения делают таким способом, типа «позволь мне взять ответственность за тебя и твою жизнь на себя». Потому что это проявление доверия, уважения и ответственности как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Отказать в таком предложении – значит навлечь позор на мужчину. Ему грозит астрокизм и потеря лица. Для них это… «Самое страшное!» Даша задумалась на мгновение, а потом резко мотнула головой и упрямо ответила. «Никто ничего не видел, никто ничего не узнает. Уверена, он не станет о своем липовом позоре трепаться на каждом углу, а я уж точно буду молчать дохлой рыбой». «Даш, а если ты того? Ты об этом подумала? Или скажешь всем, что ветром в космосе надуло?» А еще Эльтар говорил, что даже к близости они подходят ответственно и разделяют ее только с теми партнерами, которые подходят энергетически и с которыми хотят создать жизненный союз в будущем. Но это если они морально и духовно друг другу соответствуют. Но главное табу – это дети. Если зачали детей даже нечаянно, подходят к этому ответственно, создают семью и все условия для воспитания здорового потомства. Так что, если ты забеременела, Скайтар Ирьяну кое-что оторвет и опозорит на всю планету. Это всего один раз было, а ты сразу с такими глобальными последствиями. Обиделась Даша. Я закатила глаза, услышав этот детский лепет. Даш, ты что, с дуба рухнула? Да хоть пол полраза. Но Даша уперлась, как баран, проявив худшее качество своего характера, и ничего не хотела слышать. Такой я ее видела впервые. А сколько ее романов прошло на моих глазах. И у меня создалось определенное впечатление. Я прямо спросила, присев перед подругой на корточки и участливо заглядывая ей в глаза. «Ты его так сильно любишь, что не можешь простить, что он не любит тебя?» Она фыркнула, а потом упрямо отвернулась и молча уставилась в стенку. Мне стало все понятно. Я присела рядом на кровать, обняла ее за плечи и тихо прошептала. «Я только очень надеюсь, что все исправится и в итоге будет хорошо. Он умный мужик, должен же понять, что неправильно сделал». После этого откровенного разговора мы, немного помолчав, Собрали мои жалкие пожитки, три костюма и банной принадлежности, и я, чмокнув Дашу на прощание в щуку и пообещав регулярно являться в гости, направилась в свою новую каюту. Сама не могла поверить, что полмесяца с небольшим, проведенных на джиале, таким коренным образом изменили мою жизнь». Со смехом вспомнила о том, как я побывала впервые в комнате Эльтара, как стукнулась головой одной кровати. А вот сейчас попаду туда во второй раз, но уже на правах законной хозяйки.